Чехов Антон Павлович. Антон Павлович Чехов один из самых выдающихся русских писателей. Отец его был крепостным, но выбился из рядового крестьянства, служил в управляющих, вел собственные дела. Семья Чеховых вообще талантливая, давшая несколько писателей и художников. Антон Чехов родился 17 января 1860 года в Таганроге, там же окончил курс гимназии, затем поступил на медицинский факультет Московского университета и в 1884 году получил степень врача, но практикой почти не занимался. Уже студентом он начал помещать под псевдонимом Антоша Чеханте Мелкие рассказы в юмористических изданиях, таких как «Стрекоза», «Будильник», «Осколок» и других. Затем перешел в «Петербургскую газету» и «Новое время». В 1886 году вышел первый сборник его рассказов, а в 1887 году появился второй сборник «В сумерках» который показал, что в лице Антона Чехова русская литература приобрела новое, вдумчивое и тонкохудожественное дарование. Под влиянием крупного успеха в публике и критике Антон Чехов совершенно бросил свой прежний жанр небольших газетных очерков и стал по преимуществу сотрудником ежемесячных журналов, таких как «Северный Вестник», «Русская мысль», а позднее «Жизнь». Успех Антона Чехова все возрастал. Особое внимание обратили на себя «Степь», «Скучная история», «Дуэль», «Палата номер шесть», «Рассказ неизвестного человека», «Мужики», «Человек в футляре» и «Вовраге» из пьес Иванов, не имевший успеха на сцене, «Чайка», «Дядя Ваня» и «Три сестры». В 1890 году Антон Чехов совершил поездку на Сахалин, где по собственной инициативе предпринял попытку переписи населения. Вынесенные из этой поездки мрачные впечатления составили предмет целой его книги «Остров Сахалин». Позднее Антон Чехов много путешествовал по Европе. Последние годы он для поправления здоровья – Постоянно живет в своей усадьбе под Ялтой, лишь изредка приезжая в Москву, где жена его, даровитая артистка Книппер, занимает одно из выдающихся мест в известной труппе московского литературно-художественного кружка Станиславского. В 1900 году, при первых же выборах в Пушкинское отделение Академии наук, Антон Чехов был избран в число почетных академиков. Литературную деятельность Антона Чехова принято обыкновенно делить на две половины – период Чехова-Чеханте и позднейшую деятельность, в которой даровитый писатель освобождается от приспособления к вкусам и потребностям читателя мелкой прессы. Для этого деления есть известные основания. Несомненно, что Чехов Чеханте в юмористических рассказах не стоит на высоте своей репутации первостепенного писателя. Публика, подписавшаяся в 1903 году на Неву, чтобы ознакомиться основательно с Антоном Чеховым, испытывала даже после первых томов, расположенного в хронологическом порядке собрания его сочинений, известное разочарование. Если, однако, глубже и внимательнее присмотреться к рассказам Чеханте, то нетрудно и в этих наскоро набросанных эскизах усмотреть печать крупного мастерства Антона Чехова и всех особенностей его меланхолического дарования. Непосредственной юмористике, физиологического смеха тут не очень-то много. Есть, правда, немало анекдотичности и даже прямого шаржа вроде, например, «Романа с контрабасом», «Винта», «Смерти чиновника», «Драмы» и «Капитанского мундира». Но за исключением разве только «Романа с контрабасом» едва ли у Чеханте есть хотя бы один рассказ, сквозь шарж которого ярко не пробивалась бы психологическая и жизненная правда. Художественные приемы Чеханте столь же замечательные, как в позднейших произведениях Чехова. Больше всего поражает необыкновенная сжатость формы, которая до сих пор остается основной чертой художественной манеры Антона Чехова. Чеховская сжатость органически связана с особенностями его способа изображения. Дело в том, что Антон Чехов никогда не исчерпывает свой сюжет всецело и всесторонне. Будучи реалистом по стремлению давать непрекрашенную правду,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 Он берет их в определенный момент их жизни и отделывается двумя-тремя словами от прошлого их, концентрируя все внимание на настоящем. Он рисует, таким образом, не столько портреты, сколько силуэты. от того то его изображения так отчетливы. Он всегда бьет в одну точку, никогда не увлекаясь второстепенными подробностями. Отсюда сила и рельефность его живописи при всей неопределенности тех типов, которые он по преимуществу подвергает своему психологическому анализу. Если к этому прибавить замечательную колоритность чеховского языка, обилие метких и ярких слов и определений, то станет очевидным, что ему много места и не нужно. По художественной манере особое место занимает театр Антона Чехова. Как и повествовательные его произведения, драматическая деятельность Антона Чехова распадается на два периода. Сначала он написал несколько истинно веселых вещей, из которых не сходятся со сцены «Медведь» и «Предложение». Серьезные пьесы второго периода создались под несомненным влиянием Ипсена. Это пьесы настроения по преимуществу, в которых соответствующая игра актеров имеет почти решающее значение. Три сестры, например, в чтении совершенно не понравились и местами даже возбуждали смех. Но в постановке московской труппы Станиславского три сестры произвели огромнейшее впечатление, потому что те самые мелочи, Часто даже простые ремарки, которые в чтении не замечаются и пропадают, были ярко подчеркнуты замечательно вдумавшиеся в намерения автора труппой, и зрителю сообщалось авторское настроение. Даже пресловутое «в Москву, в Москву» превратилось в немало несмешной символ стремления уйти из постылой действительности. «Дядя Ваня». Производит и в чтении сильное впечатление, но сценическое исполнение значительно усиливает общий эффект пьесы и в особенности завершательное впечатление беспросветной тоски, в которую погружается дядя Ваня после отъезда гостей. Существенным отличием Чехова-Чеханте от Чехова второго периода является сфера наблюдения и воспроизведения, Чеханте не шел дальше мелочей обыденного, заурядного существования тех кругов общества, которые живут элементарной, почти залогической жизнью. Но когда критика подняла самосознание молодого писателя и внушила ему высокое представление о благородных сторонах его тонкого и чуткого таланта, он решил подняться в своем художественном анализе, и стал захватывать высшие стороны жизни и отражать общественные течения. На общем характере этого позднейшего творчества, начало которого можно отнести к появлению скучной истории, ярко сказалась та мрачная полоса отчаяния и безнадежной тоски, которая в 80-х годах охватила наиболее чуткие элементы русского общества. В 80 годы характеризуются сознанием русской интеллигенции, что она совершенно бессильно побороть косность окружающей среды, что безмерно расстояние между ее идеалами и мрачно-серым, беспросветным фоном живой русской действительности. Этот-то период неврастенической расслабленности русского общества и нашел в лице Антона Чехова своего художественного историка. Именно историка – это очень важно для понимания Антона Чехова. Он отнесся к своей задаче не как человек, который хочет поведать о глубоко волнующем его горе, а как посторонний, который наблюдает известное явление и только заботится о том, чтобы было возможным вернее его изобразить. Став летописцем и бытописателем духовного вырождения и измельчения интеллигенции, Чехов сам не примкнул ни к одному определенному направлению. Он одновременно близок и к новому времени, и к русской мысли, а в последние годы примыкал даже всего теснее к органу крайней левой нашей журналистики, недобровольно прекратившему свое существование. Антон Павлович Чехов умер 2 июля 1904 года в городе Баден-Вейлере в Германии.